Глава 51. Я осознанно утаила от Флафи информацию о том, что своих детей она родила от двух разных мужчин. Возможно, она имела право знать об этом, а возможно, нет. Решать было только мне, и я решила. Флаффи никогда не узнает об этом. Не зря мы с Робином в своё время скрыли от её подруги Шерри эту информацию, опасаясь провокации или шантажа со стороны. Флафи не была заинтересована в своём материнстве, но она могла проболтаться биологическому отцу Джоуи. Слишком много риска из ничего. Оба мальчика — дети Роба и точка. Я чётко помнила его слова на этот счёт. Я не хочу их разлучать. Да, Джоуи не мой сын, более того, он сын моего противника, но он также единственный брат моего сына. У меня не было братьев или сестёр, только Полина. Я знаю, каково это быть одним на всём белом свете. Но у Тэна есть Джоуи. Они пришли в этот мир вместе, и меня радует одна только мысль о том, что мой сын не будет одинок. я хотел бы, чтобы они с Джоуи остались друг у друга. Хотел бы, чтобы они росли вместе. Я хочу оставить их обоих. Я не видела ничего страшного в том, что биологическая мать детей Робина никогда не узнает об их истинном происхождении. Роб так и не узнал о том, что Флаффи оказывается жива. Пусть Жанна расплатится за его муки своим неведением. Ради счастья Тэна и Джоуи и ради их целостности. Тем более цена для неё не так уж и высока. Всё равно она не собирается становиться матерью этих детей. Я договорилась встретиться с Полиной в её любимом ресторанчике уже через два часа, после чего, включив детям мультфильмы, которая обычно не одобряла, считая, что в их возрасте лучше поменьше пялиться в экран и побольше шевелить конечностями, бухнулась на диван и, запрокинув голову на спинку, закрыла глаза, начав дожидаться обеда. Мысли о том, как часто в мою жизнь возвращаются люди с того света, хлынули в мою черепную коробку недобрым потоком. А я-то утешалась тем, что страдающий по Флаффе Робин встретился со своей первой любовью на той стороне. Выходят, они все-таки там не вместе. И хорошо. Хорошо, что роб не вынужден пересекаться там, с этой лживой стервой. Блин, ну почему? Почему именно Флафи? Раз уже где-то в параллельной вселенной был брошен жребий относительно того, кто следующим по списку материализуется, чтобы вернуться в мою бурную жизнь, пусть бы в этой игре в кости выиграл Джерами или Робин. Но Флафи. Пф, зачем она? «То есть она просто пришла, вывалила на тебя эту кучу просроченной правды и ушла?» Сверлила меня внимательным взглядом Полина, пока я взяла передышку от своего эмоционального рассказа, который определённо произвёл на неё сильное впечатление, так как ярко выраженные эмоции обычно не являлись моей фишкой. «Представь себе», — сделав глоток воды, продолжила на эмоциях я. Она даже не изъявила желания забрать их себе, наоборот, уверила меня в том, Что не будет мешать мне быть матерью её детей? А ты бы не хотела?» «Что не хотела?» Непонимающим взглядом уставилась на собеседницу я. «Быть их матерью. Полина, ты вообще о чём? Это дети Робина? Они останутся со мной?» «Да, это дети Робина», — многозначительно приподняла бровь Джорджевич. «Но ведь не твои. Ты не обязана их любить. Давай прекратим этот разговор». Смяв бумажную салфетку и бросив её в опустевшую тарелку, отстранилась на спинку кресла я. «Как пожелаешь». Взявшись за нож и вилку, попыталась спокойно согласиться Полина. Но я услышала странную нотку в её голосе. «Что это?» «Не знаю». «Может быть, это было как-то связано со слухами обо мне и Дориане?» «Может быть. А может и нет. Но даже если нет, нам всё равно необходимо это обсудить. Сейчас». В конце концов, никто не мог и не смел меня упрекнуть в моих возобновившихся, а для кого-то только недавно начавшихся отношениях с Дарианом, загорявшихся спустя год и полтора месяца после ухода Робина. Никто, кроме Полины Джорджевич, она могла и имела полное право осудить меня и даже раздавить меня своим презрением. Я знала это, поэтому до сих пор молчала». Пока я, опёршись о руку и приложив указательный палец к губам, мучительно раздумывала над тем, как начать этот во всех смыслах тяжёлый для меня разговор, Полина, всё это время внимательно наблюдающая за мной, что совершенно скрылось от моего ушедшего в недры подсознания внимания, неожиданно начала говорить первой. Причём именно на ту тему, которая меня уже не первые сутки как терзала. «Как интересно!» — издалека начала она. СМИ так резко замолчали о тебе и Риордане, что я, признаться честно, чуть не оглохла. Полина, отстранив палец от арта, сдвинув брови и упершись сосредоточенным взглядом в белоснежную скатерть, попыталась начать я, но сразу же прокашлялась. «Таша, у нас слишком мало времени». Неожиданно резким, даже злым полушепотом воскликнула она, вдруг упершись кулаками в стол, при этом не выпустив из своих рук столовых приборов. Встретившись с ней взглядом, я замерла от неожиданного испуга, не понимая, о чём она говорит, но каждой клеточкой своего существа ощущая важность того, что она скажет дальше. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на бессмысленное существование. Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его. «Да что всё это значит?» — не выдержала я. «Если хочешь мне что-то сказать, говори это прямо». Попроси Риордана, чтобы газетчики составили топ-10 самых сексуальных женщин Соединённого Королевства, и чтобы я возглавила этот список. От услышанного я так и замерла с широко распахнутыми глазами. «Что?» — не поверив своему шампере, спросила я писком придавленной мыши. «Тебе что, жалко? Можешь поставить себя на второе место, если хочешь». «Что? Что она несла?» Вдруг довольно воскликнула Джорджевич, оголив свои идеальные зубы. «Ты бы видела своё лицо, дорогуша? Эти огромные зелёные глаза?» Полина округлила свои глаза до максимума и слегка приоткрыла рот, красочно демонстрируя мне гримасу моего же удивления. «Так что, значит, у тебя с ним тайные отношения?» На слове тайны она едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Эм... ты... Весьма исчерпывающий ответ. «Давай угадай, что именно ты хотела у меня спросить. Вернее, из-за чего ты так сильно тряслась, что никак не могла выкроить время в своем плотном графике для встречи со мной?» Она внушительно выдохнула. «Нет, я не осуждаю твои отношения с этим мужчиной», снова выразительно посмотрела на меня Полина. «С другим бы, вполне возможно, осудила, но не с ним». «Впрочем, я тебе об этом уже говорила, ты просто невнимательно слушала, а зря». «Услышь ты меня с первого раза. Тебе бы не пришлось тратить свою энергию на бессмысленные и совершенно пустые переживания, Таша». Оставив столовые приборы, поставив локти на стол и соединив ладони в один единый кулак, Полина неожиданно резко произнесла моё имя, отчего внутри меня вновь поднялась отчётливая волна беспокойства. «Ты должна знать» что я тебя очень сильно люблю». На этом моменте она немного помолчала. «Слишком сильно, чтобы позволить своему эгоизму требовать от тебя преданности моей семье. И тем не менее, ты была предана. Но время моей семьи прошло. Ты навсегда останешься её частью. Но я говорю тебе, уходи». Робин как-то упоминал мне о твоих русских корнях. «Русские сильные, холодные, непокорные, непробиваемые». Помни об этом, когда придёшь к Риордану. И не забывай, что при всех этих качествах ты любишь его слишком сильно, чтобы позволить своему эгоизму требовать от него подавить ради тебя его пожар. Пусть он горит, а ты умудрись в нём не сгореть. Я так и осталась сидеть широко распахнутыми зелёными глазами и раскрытым ртом. Полина умела уничтожать людей. Словом, взглядом, чувством.